В следующей за тётёй Наташиной и Алейной квартире жили муж и жена с девочкой лет 4. Девочка не играла с детьми снизу, женщина здоровалась с Сергеевым, а мужчина, тяжёлый, как таких назвали в народе не Сергеева, комлистый, даже не кивал. Кто обитал в крайней квартире на первом этаже, Сергеев не знал, но наверняка это им принадлежал Audi с номером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 Корабли боевые. 1, 2, а тут 3 стояли неподвижно, словно звенья цепи, прикрывающие берег. Что-то не каждый день над посёлком проносились самолёты. Не всегда он успевал их заметить, неожиданно из тишины возникал свистящий вой, и пока Сергей в поднимал голову, начинал искать источник, он менялся на продирающее уши шипение, секундное, острое, и снова становился воем и исчезал.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 Два существа. В первый момент кажется, что это действительно нечто живое. Огромные стрекозы или саранча, или серые шершни. Винты рубят воздух, а короткие крылья по бокам, то ли с подвешенными пулеметами, то ли с ракетами, напоминают растопыренные, готовые схватить добычу лапки. Турбины по бокам от кабины, так похожие на выпученные глаза, острый нос, один в один клюв вороны. И смотришь, зачарованный, оторопевший, как они приближаются. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Любуешься и ужасаешься этой мощи созданных человеком стальных полуптиц полонасекомых, может, и не стальных, но крепких, не прихлопнуть огромной газетой. Их клевок разорвет те на клочки, винты превратят в фарш и разбросают на километр. Каждый вечер Сергеев обещал себе завтра пойти к морю.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 В ранней доармейской юности хипавал, но море им с сибирским хипарям заменяли реки и озёра. Впрочем, и моря там у них были, но искусственные: Красноярское, Братское, Новосибирское. Настоящее увидел в 40 лет. У сына появились подозрения на астму, аллергия донимала, вирусы, или ей так казалось. И решено было ехать, выбрали Федоссию.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 Ну, жена в последний момент занемогла, и Сергеев с сыном отправились вдвоем. Провели в Сочи весь день. Канатная дорога, дендрайрии, шевеляющиеся кораллы в огромных аквариумах, пальмы, белоснежный порт и белоснежные яхты, памятник героям фильма «Бриллиантовая рука», обед в ресторанчике на пирсе, ледяной мохито, прогулка на быстром катере. Было не жарко, ходилось легко, сын не конючил и не морщился, а был тих от новых впечатлений, может быть, счастлив».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 Это всегосбежал. Наконец переселил себя. И вот вообще-то утро потекло по уже привычному руслу: лёгкая зарядка, мысль о душе и тут же просьба себе самому, а можно попозже. Варка кофе, выход на террасу. Ну, внизу ругались женщины с собаком, как ведьм раздражённых громкими голосами лаяло особенно противно. В кресле, необычно для этого времени, уже сидела в охапке тряпок тётя Наташа.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 Сергеев перешёл дорогу, заметил тропинку в невысокой сухой траве. Тропинка как раз вела вперёд и направо. Это не целина, земля исцарапана бороздами, значит, пахали, но вряд ли засевали чем-то. Трава сорная, много шаров перекати-поля, каких-то засохших цветов, напоминающих звёзды. Сергеев хватанул одну и отдёрнул руку, лучи звёзд бритвами врезались в ладонь до да крови.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 Интересное дело. Осторожно, боком подошел к краю, заглянул. Море, словно увидев его, зашумело. Размеренно и солидно. Волны накатывались на берег, а потом медленно сползали, шевеля гальку. Конечно, оно шумело и пять минут назад, и полчаса, и сто лет. Просто Сергеев не слышал. Но почему-то было приятно думать, что оно с ним здоровается. — Да.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 Пытался любоваться, задуматься о чем-то таком, о чем принято задумываться у моря, или ни о чем не думать, а, что называется, созерцать. Древние греки умели созерцать, останавливать мысли и вслед за этим получать озарение. Наверное, кто-то умеет и сейчас. А к Сергееву и мысли подходящие не приходили, и созерцать не получалось. Не получалось.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 «Да у нас полная чаша, а дайте!» Сменил треники на джинсы, шлепки на туфли, в последний момент прихватил нераспечатанную сырную нарезку, спустился. На террасе было еще относительно светло, солнце хоть и село, но по горизонту над морем синел яркий шлейф. А здесь во дворе уже ночь. Хорошо, что хоть еду на столе освещают горящие окна. Познакомились. Мужа Дины звали Ярослав, а Оли — Виктор».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 Наверняка работали на износ, спатались какими-то дошиком перед сном вливали себе грамм по 300 и отрубались, а часов в 7 вскакивали, снова ели дошики и шли строить. Вы дорожники, что бы не молчать, спросил Сергеев. Ага. Автобан ложим, европейский уровень. По пути из аэропорта сюда такси несколько раз выезжало на готовые куски этого автобана.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 Виктор Витёна напоминал Дембеля, которого разрывает радости, энергия в первый день на гражданке. Чокнулись с силой. Сергеев сделал два широких глотка, откусил горячего мягкого мяса, свинины. Ага, а что? Вы этот? Не. Всё нормально. Ярослав извиняющимся тоном объяснил, тут непонятно кто что. Интонация у него была как и у Ольги, южнорусская, и Сергеев неольно соединял их, подходящая была бы пара.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 — ответила за Сергеева Дина, и он удивился, ни ей, ни Алиане он о себе не рассказывал. Наверняка продавщица передала. Или Рефат. — Из Москвы? Это серьёзно? И как там? Сергеев пожал плечами. — Ну, стоит. — Да, значит, стоит. В голосе Ярослава появились непонятные нотки. — Ну, шо ж, за это и выпьем мы.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 Не, здесь хорошо, стало прозвучать Сергеев. Спокойно. Ага, спокойно. Мы вот эту спокойную на стены лезли. Хорошо, она в работу нашлась. Женщины и их дети пристально смотрели на Виктора Витю и молчали. Сергеев видел, как они каждый день продолжают лезть на эти вполне реальные стены.